Это помогало следопытам долго разобраться в произошедшем, если квад не возвращался на базу в условленное время. Долго – это вам не сборище случайного народа, каким являются большинство сталкерских кланов. В теории, организация считается полувоенной, но на самом деле большинству военных может только сниться подготовкой дисциплина бойцов долго. Если бы не тотальная идеологическая обработка, превращающая серьезных профессионалов в отмороженных фанатиков-убийц,